Глава двадцать в которой вопросов становится много. «Элди, не гуманоиды», — просветил нас Искин. «Спасибо, мы это и сами поняли», — протянул Виль саркастически. «У дока докторская по животным. Ведь есть у тебя?» — уточнил он запоздало. «Нет, откуда?» — я пожал плечами. «Я практик, а не теоретик». «Всё сложно!» — неожиданно метко констатировал Искин. «Гости?» «Какие ещё гости?» «Мы заложники же!» — отмёл Вильт столь явную попытку подлизаться. «Ты не понял. К вам гости. Можно?» «Какие ещё гости?» Я нахмурился, хотя не мог не отметить. Искин уже весьма неплохо натаскался в галаксисе. И, кстати, именно по этому фактору можно было легко отличить, когда с нами общался робот, а когда — всего лишь переводил для акварусов. «Приятель», — пояснил он. «Ребёнок. Малыш». «А, снова он», — Вильт усмехнулся. «Запускай». «Интересно, его не накажут?» «Главное, чтобы не наказали нас», — заметил я шёпотом. «Ну, мало ли». Вдруг подслушивают. Малыш-акварус тут явно уже бывал. Он ловко скакал между грядок, не выказывая ни удивления, ни интереса. Очевидно, видел местные помидоры далеко не в первый раз. Доскакав до нас, он весело взмахнул ластом, и мы помахали ему в ответ. Воды тут не было, и общение через Искино было невозможно. Так я думал. Но, оказывается, акварус был даже умнее, чем нам казалось. Подскакав к экрану, он выпустил щупальца и начал рисовать на нём символы. «Вы у меня дома», — озвучил Искин. «Круто, да?» «Удивительно. Как легко ему оказалось подобрать слова из нашего лексикона для пусть инопланетного, но всё-таки подростка». «Круто», — согласился Вильд с кривой усмешкой. «Лучше, конечно, если бы мы были дома у себя». «Как тебя зовут?» — вмешался я, задавая самый первый вопрос, который обычно задают при знакомстве. «Я док». «Это Вильд». Я по очереди ткнул пальцем в грудь нас обоих. «А какая разница?» — прошипел Вильд. Я, осуждающий на него, глянул и повторил вопрос. «Я не понимаю», — ответил на это Акварус. «Идём со мной». «Куда?» Вильд выразительно оглянулся. «Тут идти особо некуда». «Идем со мной домой». Акварус махнул ластом. «В воду?» Я мог поклясться, что Вильд даже побледнел. «Нет уж, спасибо. Ты пойдешь». Он посмотрел на меня. Первым порывом было немедленно отказаться, да еще и перекреститься на всякий случай, даром, что я был, как и большинство врачей, максимально далек от религии. Но потом во мне внезапно взыграл научный интерес. Видимо, сказались стресс, наше шаткое положение и нервное истощение. Иначе я никак не могу объяснить тот факт, что всё-таки уточнил. «Ты хочешь, чтобы я куда-то с тобой поплыл?» «Домой», — радостно отозвался Акварус и снова махнул плавником. «Твоим родителям это не понравится» возразил я, к тому единственному аргументу, что мог остановить нас обоих. Ну, помимо здравого смысла. То ли Искин не смог перевести мои слова, то ли угроза наказания не показалась малышу Акварусу такой уж существенной, то ли он был здесь с разрешения этих самых родителей, а потому мог не бояться их гнева, как бы то ни было, а он лишь повторил. «Идём?» и от нетерпения подпрыгнул на месте, как тюлень. «Что думаешь?» — спросил я Вильда. «Побег. Карается тут смертной казнью?» «Скорее всего, тебя развернут уже на взлёте», — отозвался тот, чуть-чуть подумав. «Ну или на вылете, если точнее». «А если не развернут, то я, возможно, сделаю полдесятка открытий, которые потянут на премию Гагарина». Или она только за открытие новых планет? Вроде нет. Вроде за все выдающиеся открытия в космосе. Впрочем, когда меня прельщали премии? Наверное, только в институте, когда были ещё призрачным эфемерным будущим. Наверное, Вильд подумал о том же самом. Иначе почему он помрачнел и побелел ещё больше, а потом с самым мрачным видом потянулся к капюшону-шлему? «Мне это не нравится, но я пойду с тобой», озвучил он вслух то, что было понятно и без слов. «Я, конечно, бы мог поиграть в благородство и заявить, что такие жертвы мне не нужны, а еще воззвать к здравому смыслу и сказать, что если из этого путешествия не суждено будет вернуться, то лучше, если хотя бы один из нас останется в живых». Но, во-первых, я был уверен, что Вильд и сам это все прекрасно понимал, а, во-вторых, «Да, да, я просто смолодушничал, потому что мне отчаянно не хотелось соваться в эту авантюру одному, а не соваться вовсе. Наверное, нас поймёт любой первооткрыватель и просто человек, который слышит странные звуки из подвала и идёт в этот самый подвал, а не звонит в полицию. Тем более, что один раз я в подвал уже не пошёл, и моя гордость требовала реабилитации». В пузырь на этот раз мы залезли вдвоем. Не знаю, как это все работало, но при попытке раздвинуть руками в стенке купола щель, через которую внутрь проник малыш и запускали щупальца взрослые акварусы, прозрачная пленка натянулась автоматически и закутала нас в прочный кокон, когда мы бесстрашно шагнули прямо в пучину. Но как бесстрашно? У меня все равно поджилки тряслись, хоть мы такое уже делали. Малыша Акваруса плёнка почему-то закутывать не стала, и он, довольно булькнув, нырнул в воду, тут же начав выписывать вокруг нас кренделя. «А разговаривать-то с ним не получится», — задумчиво протянул Вильд. Он держал свою фобию в железном кулаке, но всё равно выглядел излишне напряжённым. «Ну ладно», — беспечно отмахнулся я. «Пусть покажет, что хотел показать, да нас обратно». «Об этом мы условились еще до того, как полезли в пузырь и добились от Акваруса подтверждения, что он хорошо это понял. Если нас не вернуть через пару часов под большой купол, мы умрем». Малой подтвердил, что все понял и зла нам не желает. А еще заверил, что просто хочет показать свой дом. «А потом мы тебе можем показать», — мрачно усмехнулся Вильд. «Ехать, правда, придется в клетке, зато нам бабок заплатят». Я пихнул его локтем в бок, но он всё равно рассмеялся своей чернушной шутке. Акварус-малыш играл нашим пузырём, словно мячиком. Его размеры, в принципе, позволяли обхватить нащупальцами и нести в ластах, как это делали его взрослые собратья. Но толкать шар носом, словно его предки были земными дельфинами, малому казалось куда веселее. Меня, конечно, сразу же замутило, но запас таблеток ещё не иссяк, и с проблемой я справился, не нагружая фильтры скафандра. Те, кстати, как неудивительно, еще не забились. Все-таки прионика есть прионика. Виль же уселся на условный пол шара, смещая вниз центр тяжести, и, подумав немного, я последовал его примеру. Теперь пузырь плыл более устойчиво, и можно было представить себя на настоящей экскурсии в прогулочном катере. Судя по всему, на Элде не существовало времени суток как таковых. Лучи солнца до да подводных жилищ, если и добивали, то слишком слабо, чтобы с ними всерьез считаться. Все освещение здесь давали сами подводные жители. Даже наш акварус слегка светился, и мне в какой-то момент подумалось, что он может регулировать это свечение произвольно. Нас не замечали. Не потому что на улицах никого не было, напротив, мимо то и дела проплывали огромные туши. Но в том-то и соль. Огромные, мы были так малы по сравнению с ними, что разглядеть нас было проблематично, даже если пристально вглядываться. Но даже если акварусы и знали о нашем присутствии на их территории, то, видимо, полностью полагались на импровизированную подводную тюрьму в теплице. И в общем-то правильно полагались? Если бы не наш неожиданный соучастник, мы бы оттуда никогда не сбежали бы. Даже ненадолго. Может, надо было попросить его отнести нас на поверхность? Запоздало сообразил я. А толку? Покачал головой Вильд. Нас сожрали бы раньше, чем нашли. Точно. Любая здоровая психика стремится избавиться от травмирующих воспоминаний. Вот и я благополучно забыл, как нас жрали заживо вместе с кораблём. «Спасибо, кстати», — поблагодарил я запоздало. «Если бы не ты, я бы уже переваривался». «Если бы не я, ты бы спокойно занимался своими пациентами и не глотал бы таблетки горстями», — мрачно ответил Вильд. Доля правды в его словах была, но я всё равно ему улыбнулся, как мог широко. «Знаешь, моя жизнь определённо стала счастливее, несмотря ни на что. Главное, чтобы не короче». На этой жизнеутверждающей ноте Акварус всё-таки схватил нас щупальцами и впихнул в одно из круглых строений с ажурными коралловыми стенами. Судя по его радостной мимике, это и был дом, в который он так хотел нас пригласить. «Удивительно», Но здание оказалось совсем маленьким по сравнению с жилищами больших акварусов. «Кажется, тут не принят институт семьи», — заметил я. «Это объясняет, почему за ним никто не приглядывает». «Может, он сирота?» — предположил Вильд. «Тогда бы дом все равно был бы большой», — подумав немного, возразил я. «Раз построили маленький, значит, так изначально заведено. Подрастет, Переселятся в жилище побольше. Надо будет потом почитать про этих акварусов, решил Вильд. Когда их хорошенько изучат, а меня перестанут мучить элдинские флешбеки. Внутри жилище оказалось светлым и весьма красивым. Ажурные, словно кружево, стены сверкали освещающими помещение огоньками, а пол был услан мягкой на вид водной травой. Хотя, возможно, Это были какие-то животные, потому что стоило маленькому акварусу приблизиться к своей лежанке, как мохнатые усики потянулись к нему, словно приветствуя. Мебели, как таковой, в доме не было. Оно и понятно, учитывая строение тела акварусов. Но зато был стол. Прямо посреди комнаты, словно постамент, торчал то ли гриб, то ли тоже какой-то коралл в форме кубка. У него была шляпка с выемкой, и в этой выемке лежала дохлая рыба. Совсем свежая и вполне аппетитная на вид, если бы мы не наелись рыбой на несколько лет вперед. У меня даже закралось подозрение, а не для нас ли приготовлено угощение. Но Малой не предложил нам разделить трапезу, а вместо этого потолкал наш шар поближе к единственной стене, где был участок без дырок. Когда же в этом месте появился светящийся экран, стало понятно, зачем нужен сей архитектурный изыск. «Круто, да?» Голос вездесущего Искина раздался очень глухо сквозь толщу воды. «Тут что, единая сеть?» — удивился Вильд. «Вообще везде?» «Видимо», — пожал я плечами и показал Акварусу на свое ухо. «Плохо слышно!» И если нам было плохо слышно, то ему, похоже, не было слышно вовсе, потому что Акварус разочарованно побултыхал ластами и... включил какую-то игру». Мы с Вильдом переглянулись и синхронно закатили глаза. «Дети. В любом мире они одинаковы». «Ну давай посмотрим, какие игры придумали разумные киты» хмыкнул Вильд, усаживаясь поудобнее. Делать было все равно нечего, так что мы стали смотреть. Главным героем игры был... не знаю кто. Игра была от первого лица, и кто именно вертел камерой, крошил каких-то страшных рыб направо и налево и прятался от злых обитателей морских глубин, мы так и не поняли. Удивительно хорошая графика для такого примитивного сюжета, заметил Вильд. В смысле? В видеоиграх я был полный ноль, поэтому покосился на него с любопытством. Ну смотри, так прорисовано все. Будто фильм смотришь, а из всего действия беги до да руби. Даже ни одного NPC нету, пояснил Вильд, но понятнее не стало. Кто такие NPC? Уточнил я, уже предвосхищая снисходительный взгляд. Тот не заставил себя ждать. NPC, Они же не ПС. Персонажи, прописанные в игре. Всякие там торговцы, жители города, пресловутые дамы в беде. Чтобы играть было интереснее». «Ясно». Я кивнул. «Ну, нет их и нет. И что с того?» «Да не знаю». Вильд пожал плечами. «Просто ощущение такое, что кто-то взял готовый хороший движок, и прописал сверху примитивный алгоритм. «О, смотри!» На экране персонаж заплыл в дом, почти точную копию того, в которой мы сейчас находились, и почти уткнулся в стол. На экране он был немного выше, чем у нашего акваруса, и почему-то светился. И рыбы на нем тоже была больше. «А, это хил, сообразил Вильд. «Лечилка!» «Ну, правильно!» поел, подлечился. «Если бы все было так просто», — вздохнул я. Мы понаблюдали за акварусом еще полчасика, а потом меня потянуло в сон. «Так мы никаких открытий не насовершаем», — пробормотал я, борясь с желанием свернуться калачиком. «Зря только строгий режим нарушали». «Ну почему же?» — усмехнулся Вильд. «Спорим, Если бы мне дали эту штуку, я бы все уровни одним махом прошёл. Даже спорить не буду. Улыбнулся я и всё-таки улёгся. Разбуди, когда он решит вернуть нас обратно. Спи. Вильд заботливо подпихнул мне под голову мой же капюшон. Чувствую, это надолго. Ага, протянул я и закрыл глаза. Удивительно всё же, как легко привыкает человек к чувству опасности. В тонюсеньком пузыре, на глубине в несколько километров, сбежав из тюрьмы с инопланетным подростком, я почему-то чувствовал себя спокойно и уютно. И с легким сердцем уснул.